Глава седьмая Ещё несколько долгих мгновений в аудитории царила напряжённая, почти звенящая тишина. Только тихое шуршание нарушало её. Это маг Ордена в каком-то экстазе весьма ретиво полз по направлению к нам. А потом, как будто что-то лопнуло, и всё кругом взорвалось голосами. «Что? Феникс Света? Иссея пыталась убить Таис?» «Она невеста альвира Шетхашер? Что происходит? Невеста Альвеира? Они помолвлены?» Восклицания сыпались со всех сторон. Незнакомая девушка окинула взглядом кучку собравшихся, потом повернулась ко мне и потухла. Все пламя, что охватывало ее тело и волосы, разом погасло. Она раскрыла рот, собираясь что-то сказать, когда вдруг раздался дикий виск. «А, нежить!» одногробники замолкли. К нам полетел сгусток магии. Альвир прижал меня к себе, прикрывая плечом. Незнакомая девушка выступила вперед, готовая защитить. Маг Ордена резко принял вертикальное положение, снова оказавшись на ногах. Атаку отразил Лерон. Судя по всему, целились в него. Дальнейшие вопли это подтвердили. «Он мертв! Лерон деатер умер! Это нежить!» Продолжала голосить Сивилла, пока преподавательница что-то ей втолковывала. Едва второй сгусток света начал образовываться в ладони, девушку накрыло полупрозрачным облаком. Свет тот же погас, глаза одногруппницы закатились, и Сивилла потеряла сознание. Упасть на пол ей не дал стоявший рядом вельрон Преподавательница поспешила к нам. «Альвир Шетхашир, мое почтение». «Лерон де Атер, прошу прощения за поведение Сивиллы. Это всего лишь недоразумение. Надеюсь, вы не сочтете это...» Она замялась, поэтому закончил за преподавательницу сам Лерон. «Не сочту нападением?» «Пожалуйста, простите». Произошедшее на занятии всех очень напугало. Сивилла была не в себе. Но, уверяю вас, она не хотела причинить никакого вреда. «Никакого вреда?» — невозмутимо повторил Лерон. Как я заметил, это была попытка сотворить заклинание, должное упокоить нежить. Неудачная, конечно, попытка. Преподавательница пошла красными пятнами. Да, серьезное обвинение. Аристократы из весьма знатного и приближенного к императору Рода попытались упокоить. Лерен де Атер. Пока Лейера подбирала слова, в разговор вмешался Альвир. предлагая оставить нелепую случайность» и обсудить настоящее нападение — на Таис. Пятна сделались ярче, и с лица Леры Виес начали сползать на шею. Взгляд метнулся в сторону, впился в виновницу происходящего. «Иссея, подойди!» — скомандовала она. В глазах одногруппницы мелькнул страх, но всего на мгновение. Страх быстро сменила решительность. Вздёрнув подбородок, она направилась к нам, а во мне вспыхнуло раздражение. Ведь из-за неё, именно из-за неё всё это случилось. Как теперь расхлёбывать? Шок медленно начал отступать. В голове закрутились панические мысли. Незнакомая девушка, вероятно, Феникс, сестра Амирены, о которой подруга рассказывала. Теперь она знает, что я Феникс Света. Её не обмануть. А если знает она, узнают все фениксы. Или как минимум еще 66 родственников мира. Но это полбеды. О том, что я феникс света, теперь известно магу из Ордена Истинного Света. Страшно представить, какой переполох из-за этого поднимается. И черт, я все-таки стала невестой Альвеира. И в доказательство тому браслет, плотно обхватывающий левое запястье. Это случайность заявила Эссея, и Таис ничего не угрожала. «Снимите артефакт», потребовала преподавательница, «и дайте его мне», добавил Альвиир холодным голосом, не терпящим возражений. Скользнув по мне странным взглядом, Эссея подняла глаза на альвира «Это защитный артефакт, я не могу его снять, магия не позволит». Помолчав, как будто в неловкости, решительно добавила, альвир Шатхашер». «Вам придется смотреть артефакт прямо на мне». Янтарный камушек в золотистой оправе уютно устроился в глубинах декольте, весьма соблазнительно намекающего на откровенность. И вот там Эссея предлагает Альвиру рассматривать ее амулет. Внутри заклокотала злость. Мало того, что чуть не прикончила меня, теперь еще и на Альвира губу раскатала. Эссея продолжала вызывающе смотреть на Альвира. Я старательно сдерживалась, чтобы ей не врезать. Однако Альвир, не прекращая меня обнимать, вытянул свободную руку. С ладони сорвался туманный черный жгут, скользнул к груди Иссея и сорвал амулет. Никаких магических вспышек и прочих эффектов. Так просто снял. Жгут изогнулся и опустил артефакт Альвиру на ладонь. Отразившаяся на лице эссея растерянность вызвала в душе недостойное злорадство. Ну что ж поделать, приятно обломать эту наглую гадину. «Что?» — вдруг опомнился мак Ордена. «Девушка посмела напасть на Феникса Света?» Но вот опять он во всеуслышание. «Лучше бы в благовейном припадке валялся, честное слово, зато бы молчал». «Феникс Света?» Преподавательница перевела взгляд на меня, только сейчас, видимо, сообразив, что одну из ее студенток назвали легендарным существом. «Этот артефакт не причиняет вреда!» Явно почувствовав, что запахло паленым, заявила Эссея. «Я не такая идиотка, чтобы задумать нападение, тем более на глазах у всей группы вместе с преподавателем». Так. Лиера Виес оглядела аудиторию. Похоже, в этот момент ее постигло еще одно озарение. «Студенты, на выход!» Тут же со всех сторон раздались умоляющие восклицания. «Но мы ведь не мешаем! Мы ведь молчим! Мы просто смотрим!» «Ну, пожалуйста!» Однако преподавательница подняла руку, прерывая ребят, и строго повторила. «На выход! Живо!» Поникшей вереницей расстроенные одногруппники потянулись к дверям. Тем временем Альвир изучал артефакт, пропуская сквозь него струйки тьмы создавалось впечатление будто с их помощью аркахон прощупывает янтарный камушек изнутри лон мак ордена сея мира и сестра подруги все напряженно наблюдали за ним защитным этот артефакт никогда не был наконец произнес альвеир оторвав взгляд от янтарного камня на ладони но недавно его свойства были изменены сея выглядела удивленной Остальные подобрались, ожидая вердикта. Здесь была магия, которая запрещает кому-либо, кроме владелицы, снимать артефакт. Вот как. Значит, Эссея всё же соврала. Сама снять артефакт она могла. Другое дело, что Альвир тоже сумел без проблем. Но на то он и аркохон. До изменений артефакт был настроен на избавление от волос. «Ам, простите, что?» переспросила преподавательница. А мы с Мирой потрясённо переглянулись. Как там она пошутила? Мощный артефакт для ухода за ногтями? Ну, почти угадала. Только на деле эта магическая депиляция оказалась. Постойте-ка. Избавление от волос? По всему телу? Она хотела сделать меня лысой? Судя по всему. Иссея? Тяжелый взгляд Аркахона впился в блондинку. Иссея передернула плечами и снова вздернула нос. «Это неправда! Артефакт защитный!» «Ты хочешь сказать, будто я вру?» Каким-то жутковатым голосом осведомился Альвир. Я ощутила, как напряглась его рука, лежавшая у меня на талии. Поддавшись странному и малетному порыву, накрыла его пальцы своими. Почувствовала, как Аркахон расслабляется. «Нет, Альвир Шетхашер, я...» — она закусила губу. «Выходит, я не знала о свойствах артефакта». «Более того», — продолжил Альвир, — «свойства артефакта были изменены день или два назад. Теперь это настоящий атакующий артефакт, и ударная волна была смертельной. Необходимый уровень защиты изучают только на четвертом курсе, а сейчас на первом курсе могла помочь только сила». «Феникс света!» Благоговейно выдохнул маг Ордена. Возникло желание залепить ему подзатыльник. Но еще больше хотелось влепить чем-нибудь из Сеи. На нее уже зла не хватало. Да и не верилось, наверное. Вот просто не верилось, что она ненавидит настолько, чтобы убить. Как такое вообще в голову может прийти? Убить человека из-за какой-то зависти? «Нет!» Внезапно взвелась Эссея. «Этого не может быть!» «Тоже без твоего ведома?» хмыкнул Альвир. «Не может этого быть! Я здесь ни при чем!» «Послушайте, Альвир Шетхашер, возможно, девочку подставили или захотели совершить нападение ее руками», вмешалась преподавательница. «Возможно». «Но лишить из волос она точно хотела», внезапно подала голос Амирена. «Они не ладили?» — уточнила Лиера. «Не ладили. Иссея завидовала Таис, ненавидела ее и постоянно наговаривала», — сдала ее подруга. «И, пожалуй, правильно сделала. Если по вине Иссея меня чуть не убила, да и нескольких одногруппников едва не задела, все слишком серьезно. Нет ничего зазорного в том, чтобы привлечь к решению проблемы преподавателей и альвира Хотя вот чокнутый маг из ордена здесь определённо лишний. Не знаю почему, но мне вдруг захотелось, чтобы его здесь не было. Неужели очередное предчувствие? «Иссея не будет учиться в этой академии», — произнёс Альвир. «Что?» Она отшатнулась, как будто получила пощёчину. «Я требую, чтобы Иссею отчислили или перевели в другую академию. Уже не глядя на нее, сказал Альвеир, «Вместе с Таис она учиться не будет». Но, но может быть, сначала нужно расследовать? Преподавательница тоже всполошилась. Иссея утверждает, что даже изначальные свойства артефакта избавлять от волос стали для нее неожиданностью. К тому же это приравнивается к жестокой шутке, но никак не покушению на убийство. Я ощутила, как рука альвира снова напряглась. Аркохон плотнее прижал меня к себе, как будто мое присутствие, целое и невредимое, успокаивало его. «Конечно, расследование будет», — согласился он. «Но чтобы продолжить учебу, Иссея придется найти другую академию». «Я вызову ректора», — предложила Лиера Виес. На этот раз спорить не решилась. «Вызывайте» в аудиторию резко хлынула тьма одна за другой в зале начали появляться уже знакомые бесформенные тени словно вырастая из пола они замирали вокруг нас клубящимися темными сгустками лиера поежилась и передернула плечами мира придвинулась поближе ко мне волосы и руки ее сестры снова вспыхнули пламенем лон только криво усмехнулся Его явление теней, похоже, не впечатлило. Вот что странно, во мне они тоже не вызвали никакого дискомфорта. — Альвир шатхашер прошу вас отозвать эти мерзкие отродья тьмы. Несмотря на слова о просьбе, голос мага Ордена прозвучал требовательно. — Если вам очень неприятно, можете убрать отсюда себя. Альвир усмехнулся. — Мои слуги останутся здесь. «Следить за напавшей на мою невесту студентку». «За мной? Следить?» Потрясённо выдохнула Эссея. Глаза расширились от страха, на лбу выступили капельки пота, а руки нервно стиснули края длинной туники. Надо же, никогда раньше ещё не видела Эссею такой испуганной. «Альвир Шатхашер, вы уверены, что это необходимо? Не сомневаюсь, ректоры остальные...» Начала преподавательница, однако договорить ей не дали. «Уверен. Я хочу точно знать, что эта девчонка не причинит моей невесте никакого вреда». Жёстко отрезал Альвир. «Я не потерплю рядом исчадие тьмы», — заявил мак ордена. «Вас здесь никто не держит». Холодно заметил Альвир. На ладони мага вспыхнул сгусток света. Не знаю, к чему бы пришел их разговор, но в этот момент в аудиторию ввалились новые действующие лица. Среди них я узнала двух преподавателей и ректора. Еще двое незнакомых, вероятно, тоже преподаватели. Поймав взгляд ректора, Альвир сказал, «Мои слуги проследят за эссеей. Разберитесь, я присоединюсь к вам позже». Сбоку от нас вспыхнула арка портала. Не давая опомниться, Альвир шагнул в портал и увлёк меня за собой. Последнее, что я успела увидеть, — это рванувшую за нами сестру Миры, но подруга её удержала. Какой-то странный, будто бы даже безумный взгляд Феникса заставил вздрогнуть. Что это с ней? Спросила я растерянно, когда мы вышли по другую сторону портала, как выяснилось в моей комнате. «Спасибо Альвиру, что не стал никуда тащить». Она чувствует необходимость тебя защищать. Твоя подруга слишком молода и многого еще не понимает. А эта Феникс прекрасно все чувствует. Ее инстинкты должны вопить о том, что тебя нужно оберегать даже ценой собственной жизни. «Постой. Всегда, что ли?» Отстранившись, я с ужасом посмотрела на него. «Постоянно. Круглые сутки». Я думала, фениксы стремятся мне на помощь, только если действительно существует угроза. Господи, кошмар какой! Бедная Мира, бедная ее сестра, бедные фениксы, если им придется постоянно дежурить подле меня. А я сама. Как теперь жить? Не паникуй, Таис. Альвир усмехнулся и вновь по-хозяйски прижал меня к себе. «Феникс только узнала о твоём существовании, да ещё при каких обстоятельствах узнала. Пройдёт время, она успокоится. И будет именно так, как ты думала. Огненные фениксы приходят на помощь фениксу света только если есть какая-то угроза. И угрозу эту чувствуют они только на небольшом расстоянии. По остаточному следу огненного портала, я так понял, она находилась недалеко». «Да, это сестра Миры». Она как раз в академию приехала. Успокаиваясь, кивнула я. Но от Эльвира все же отстранилась. Он не стал удерживать, когда я выпуталась из его объятий и отошла на пару шагов. Спасибо, что вмешался. Чувствую еще немного, и я бы там рехнулась. Я не мог иначе, Таис. Под серьезным проникновенным взглядом мне сделалось неловко. Да, спасибо, повторила я, собираясь с мыслями. И тут всё же не выдержала. Но какого чёрта было делать меня твоей невестой? Неужели ты собиралась отказаться от моего предложения? Альвир приподнял бровь. Я раздумывала, принять ли его. Но всё это было задумано, чтобы объяснить перед общественностью интерес аркохонов ко мне. Теперь-то зачем? Теперь все узнают, что я феникс света. Или, может, есть надежда, что не узнают? «Узнают, Таис. Теперь узнают. Но я думал, ты догадаешься, почему я это сделал». Альвир приблизился, провел кончиками пальцев по щеке. Я продолжала смотреть в красные завораживающие глаза. Они не отпускали, удерживали, не позволяя спрятать взгляд. От прикосновения аркохона перехватило дыхание, а сердце забилось чуточку чаще. После схлынувшего напряжения невероятно сильно захотелось прижаться к эльвиру позволить прикасаться, самой дотронуться до тонких, таких выразительных губ. — Почему? — спросила я, с трудом удерживаясь, чтобы не облизать пересохшие губы. Ведь Альвеир мог бы счесть это приглашением, и тогда... — Потому что теперь тебе как никогда нужна моя защита, Таис. Не отрывая взгляда от моего лица, он начал медленно наклоняться. И только местные боги, наверное, знают, как мне хотелось поддаться этому искушению. Но усилием воли я заставила себя вырваться из рук альвира и отступить еще на шаг. Пожалуй, пришло время поговорить. Ни за что не поверишь, что ты сделал меня своей невестой из одного желания дать таким образом защиту. Дело ведь не только в этом. Признайся, Альвир, чего ты добиваешься? Если ты на что-то надеешься, то зря. Почему зря, Таис? Я ведь не слепой. Прекрасно вижу, что ты ко мне чувствуешь. Но это не имеет никакого значения. Я покачала головой. В конце концов, я это чувствую не к тебе. Что? Альвир недобро прищурился и потребовал. Что ты имеешь в виду? Объясни. И снова сделал шаг ко мне. Я в очередной раз отступила, порадовавшись, что стояли мы у самого входа и до стены было еще предостаточно места. Может быть, даже хватит на весь разговор. С самого момента нашего знакомства... Хотя нет, с того момента, как ты вернул воспоминания и понял, кто я, ты все делал, чтобы понравиться мне. Использовал то, что знала были Белли-Вейне, был таким галантным, таким внимательным и временами даже романтичным... Все, чтобы очаровать меня. Да еще сроки поджимали. Но ты ведь не был настоящим. Какой ты настоящий, Альвир? Я не знаю тебя. Я говорила это из последних сил. Говорила, смотрела в его лицо и старательно сдерживала слезы. Потому что боль, обида, ощущение, будто исполняя волю Илли Вейны, Альвир предал лично меня. Все чувства снова кипели внутри, плескались, готовые вот-вот вырваться на волю. «В прошлый раз я настоящий тебе не понравился». Альвир грустно улыбнулся. «Потому что Элли уже любила Лерона?» «Не только. Перед смертью Элли Вейна сказала, что если бы мы с ней встретились раньше, всё могло бы получиться. Но это не так. Элли Вейна никогда не любила тёмных и никогда бы не полюбила такого, как я. «Ты хорошо успел её узнать. Выяснил, что ей нравится, верно?» «Да» и старался быть именно таким. Да, Таис, всё именно так. Я действительно хотел, чтобы ты меня полюбила. Я был таким, чтобы ты могла меня полюбить. Мне не нравится ложь, Альвиир. Я ненавижу притворство. Я бы всё же попросила тебя быть самим собой. Но, думаю, это не имеет никакого смысла. Альвиир снова приблизился, проникновенно заглянул в глаза. Почему? От его голоса побежали мурашки. «Потому что я тебе не нужна. Тебе была нужна и Ливейна. Только ведь она осталась в прошлом. Её больше нет. Есть только я». «Тогда...» Альвир коснулся моего подбородка и приподнял голову. «Может быть, начнём всё сначала? Ты позволишь мне узнать тебя, а я позволю узнать себя». «Без притворства?» — спросила я срывающимся голосом. Дыхание снова перехватило, и сердце колотилось как-то подозрительно громко. Интересно, Альвир слышит его стук? Без притворства. Аркохон слегка наклонился, проводя по моим губам большим пальцем и с усмешкой добавил. — Только, боюсь, тебе не понравится. В красных глазах вспыхнул опасный огонек. Проверим. — ответила я, не испытывая ни капли страха. И в этот момент в дверь постучали. «Таис Полунина! Таис Полунина, вы здесь?» — раздался из-за двери незнакомый голос. «Проклятие!» — прошипел Альвир, резко от меня отстранившись. «За тобой. Хотят к ректору пригласить. Мне тоже хотелось выругаться. Такой момент обломали». Предлагаю ответить, чтобы вертер де Арис подождал пару часов. Мы с тобой не обсудили ситуацию и не решили, как дальше быть. Да, наш разговор как-то незаметно ушёл немного в другую сторону. Я кивнула и развернулась к двери, собираясь так и сказать, что зайду к ректору через парочку часов, когда от случившегося немного очухаюсь, но Альвир меня опередил. Аркахон распахнул дверь, обнаружившийся в коридоре паренёк резко отшатнулся на какое то мгновение мне даже показалось что бедолага собирается грохнуться в обморок но к счастью обошлось э а э альвир Шетхашер? — хашер пролепетал он да ну э понимаете я к таис господин ректор вертер деарис просил передать что очень хотел с ней поговорить и если вы разрешите позже «Передай ректору, что Таис подойдёт через два часа. Или вечером. И, возможно, не одна. С... с... -с, -с вами?» «Да, вероятно». «А... ну... Х, х... хорошо. Я передам». Запинаясь, пролепетал несчастный студент. «Извините за беспокойство, Альвир Шетхашер. Я пойду». «Иди». Альвир великодушно кивнул. Ноги у бедолаги заплетались точно так же, как и язык. Понаблюдав немного за пареньком и убедившись, что тот точно ушёл, Альвир закрыл дверь. «Хотя я бы ещё послушала, не сверзится ли паренёк с лестницы. Жалко ведь, падение с винтовой лестницы может быть опасно для жизни». «Настырные какие! Мало мне было магических приглашений, теперь ещё и к тебе вертор студентов засылает». Пробормотал Альвир, снова разворачиваясь ко мне. «Ты о чём? Какие приглашения?» «Магические!» Аркохон хмыкнул. «Присаживайся. Нам и вправду нужно обсудить ситуацию». М да Надеюсь, к концу обсуждения не буду запинаться так же, как несчастный посыльный. А то мне уже плохо. Стоит только представить, что теперь творится в академии и какие слухи пошли». «Я опустилась на кровать». Альвир устроился в кресле напротив. «Пока мы с тобой разговаривали...» Мне пришло несколько магических сигналов. Со мной хотели пообщаться и ректор, и этот из ордена, и Лерон. Даже думать не хочу, какой кошмар там сейчас творится. Теперь все знают, да? Вся академия? И тут до меня кое-что дошло. Я застонала. Господи, Альвир, ты представляешь, какая подстава!» преподавательница выставила одногруппников, и они всё это время могли разгуливать по академии, обсуждая другим пересказывать. Надо было хоть попросить их. Нет, даже внушить. Ведь можно же было как-то убедить их держать язык за зубами. Почему их выставили просто так? Да, здесь, конечно, упущение. Им действительно можно было бы сделать внушение. «Ты специально?» Очередное открытие взволновало ещё больше. «Признайся, ты специально тогда не вмешался и позволил Лиере выставить их просто так, без запрета на болтовню?» «Нет». Альвир покачал головой и внезапно усмехнулся. «Я бы сделал все, чтобы ты стала моей невестой. Это так. Но я не собирался тобой рисковать. Все эти слухи и разговоры лишние. Вариант, при котором ты становилась моей невестой, чтобы дать общественности объяснение...» устраивал меня гораздо больше, чем необходимость таким образом тебя защитить. Я бы предпочел, чтобы ты была в полной безопасности. А сейчас, к сожалению, когда все знают о Фениксе Света, абсолютной безопасности я гарантировать не могу. Все так плохо? Не знаю. Феникс Света — легендарное существо, и мы до сих пор не нашли никаких свидетельств о предыдущем Фениксе Света. «Возможно, стоит поискать информацию в архивах Ордена Истинного Света?» «Поищем». Судя по всему, такая мысль уже посещала Альвира. «Мы не знаем, кто и как отреагирует на появление Феникса Света. Остается только наблюдать. Но статус моей невесты во многом убережет тебя. По крайней мере, все желающие добраться до тебя, возможно, сначала переговорят со мной. Чего вообще можно ждать? Они захотят убить меня?» «Возможно, когда-то я бы сказал, что нет. Убить Феникса Света? Ты вспомни реакцию этого мага из Ордена. Он готов был молиться на тебя». Я передёрнула плечами. «Как-то не прельщало стать объектом поклонения. А то ещё запрут в каком-нибудь храме и на свет высовываться запретят, чтобы недостойные своими взглядами не оскверняли. Но после того, как один студент уже попытался тебя убить... «Ему ведь кто-то рассказал, кто-то подсказал, что нужно делать». «Да, сам он не мог узнать, что ты Феникс Света». «Тогда, получается, кому-то уже было известно обо мне. Он знал раньше. Сейчас в этом плане ничего не изменится». «Кому-то было известно, но теперь узнают все. И нет гарантии, что все остальные отнесутся к появлению Феникса Света так же, как маг Ордена». И я бы не сказал, что целый орден фанатичных поклонников — повод для радости. Альвир невесело усмехнулся. А еще фениксы. Я чуть не взвыла. Пока мы разговариваем с Альвиром, сестра Мира, вероятно, рассказывает всему гнезду, как узрела сегодня легендарного феникса. Это катастрофа. Самая настоящая катастрофа. «И что же теперь?» — спросила я с усталостью. Ужасаться уже не было никаких сил. Будем наблюдать разбираться. После разговора вместе сходим к Вертеру, послушаем, что он хотел нам сказать. Теперь у меня есть право находиться рядом с тобой, давать свою защиту и участвовать в принятии важных решений. С одной стороны, конечно, хорошо. Прежде чем сотворить с Фениксом Света какое-нибудь непотребство, теперь дважды подумают, а нужно ли связываться с Эльвеиром. С другой стороны, это вот его участвовать в принятии решений немного напрягает. Будто я теперь сама за себя не могу решать. Обязательно последнее слово останется за Альвеиром. А ведь, наверное, так и есть. Последнее слово теперь действительно за ним. С ним и раньше спорить никто не решался. А уж теперь, когда я его невеста, он имеет официальное право решать за меня. Никто и вякнуть не посмеет. Следом, правда, пришла успокаивающая мысль. Альвир и раньше все мог. Есть на моей руке браслет или нет его? Кто решится спорить с лордом-аркохоном? Пожалуй, только я и решусь. Если надо будет, обязательно. Подавив нервный смешок, приподняла руку с браслетом. Тонкий затейливый узор из серебристого металла плотно обхватывает запястье, словно на мою руку создан. Вероятно, без магии здесь не обошлось. И вот здесь возникает закономерный вопрос. Только ли в подгонке по размеру участвовала магия? Или еще где-нибудь преуспела? Я достаточно книг прочитала, чтобы предположить самое худшее, вплоть до возникающей между душами нерушимой связи. Но, к сожалению, по-прежнему плохо представляла, что реально для этого мира, а что нет. Ещё сложнее что-либо предсказать, если дело касается могущественных и загадочных аркохонов. Вот скажи мне, пожалуйста, я потрясла перед лицом рукой с браслетом. Чем нам это грозит? Нам? Альвир усмехнулся. Лично меня всё устраивает. Что же касается тебя, этот браслет надевается, когда аркохон выбирает свою невесту. И не важно согласие самой невесты. Все же чувствую, здесь задействована магия. Как видишь, браслет все же на тебе. Вот кто бы сомневался. Все решает аркохон. Я теперь по-настоящему твоя невеста? Или мы все же только делаем вид для остальных, а браслет для правдоподобности, чтобы никто не усомнился? Невеста по-настоящему. Без браслета кто-то мог догадаться. Не все, но есть и такие, кто разбирается в брачных символах аркохонов. Ну, например, я старательно пыталась сохранить спокойствие. Не нервничать. Только не нервничать. Подумаешь, вместо того, чтобы притвориться, самой настоящей невестой стала. Ерунда. Всё ещё поправимо. В конце концов, вряд ли Альвир потащит под венец насильно. Значит, впереди есть время, чтобы друг друга узнать. И если он всё же поймёт, что я не Элли Вейна, а я, как Таис, окажусь для него непривлекательна, Альвир уж точно не заставит выйти за него замуж. Сам не захочет. Например, император. Да, пожалуй, император, это ты серьезно. От императора защиты лишней не будет. И только статус невесты одного из правителей сможет защитить от другого правителя. А снять браслет? Когда рассматривала его, не нашла никакого намека на застежку. Браслет обхватывал запястье идеально гладким, без единого изъяна кольцом. Даже подцепить негде, чтобы в случае чего отковырять. Альвир усмехнулся, подозрительно как-то, очень уж довольна. Снять могу только я. Или аркохон выше меня по уровню силы. Я по-прежнему старалась сохранять спокойствие. «Невелика беда. Не захочет снимать — доведем. Ну, наверное. Или...» «А сколько аркохонов сильнее тебя?» «Кстати, вопрос интересный. Не только из-за того, что эти аркохоны могут снять браслет. Вообще любопытно, какое место в иерархии лордов-аркохонов занимает Альвир. Один. Но не беспокойся, он не будет вмешиваться». «Не беспокоюсь. Я все же не удержалась от усмешки». Если бы на самом деле собиралась выйти замуж за Альвира, тогда бы, наверное, переживала, что кто-то третий теоретически может вмешаться, а так просто учтем. Еще какие-нибудь свойства у браслета есть? Надо бы сразу во всем разобраться, а то в голове предположение одно подозрительнее другого. В некоторых фэнтезийных историях такие браслеты чувства и мысли героини передают. Не хотелось бы подобный подарочек получить. Помимо того, что никто посторонний снять его не сможет? Нет, никаких магических свойств. Что, правда? Я даже удивилась. Магические миры, чтобы никаких сюрпризов для невесты? Правда. Браслет указывает на статус только и всего. Я всматривалась в непроницаемое лицо Альвира, смотрела на легкую полуулыбку, играющую на его губах, и не могла понять, утаивает что-то или нет. «Ну ладно, пока оставим этот вопрос». «Надеюсь, ты понимаешь, Таис, что на людях нам придется изображать счастливую пару?» «Понимаю». Ровным голосом ответила я. «Прекрасно понимаю, не маленькая. Здесь даже скромницу не изобразишь, которая стесняется целоваться на глазах у посторонних». «Альвир Шадхашер из тех мужчин, кто будет целовать свою избранницу когда и где захочет. И если он вдруг пойдет на поводу якобы стеснительной невесты, это будет выглядеть как минимум странно. Лишние подозрения нам сейчас ни к чему. Значит, придется разыгрывать достоверно». «Тебе придется привыкать и больше не шарахаться от меня». Не без удовольствия, добавил Альвир. «Я постараюсь». А в душе зарождалось волнение, и по телу начали расходиться будоражащие искорки предвкушения. Чёрт, как бы мне голову не потерять со всей этой игрой в жениха и невесту? Ведь легко, очень легко забыться и поддаться искушению, когда рядом такой притягательный мужчина. А что, если у нас ничего не получится? Но, пожалуй, теперь ситуацию не изменить. Мы будем изображать жениха и невесту. Мы будем узнавать друг друга. Это неизбежность. А значит, думать и гадать бесполезно. Пути назад нет. Пусть будет так, как будет. А сейчас, пожалуй, пора репетировать. Поднимайся, Таис. Мы отправляемся к вертору.